Роксана Рос. Инстинкт. Защитить. Что такое два года? Для кого-то это может показаться большим сроком, а для меня, словно это было вчера. Словно вчера я сбежала из дома от него, моего монстра. А сейчас он нашел меня, и я опять могу попасть в его лапы. Но помощь предложил тот, от кого ее совсем не ждала. Артем Королёв, Красавчик и мажор моего института. Но он тоже опасная лошадка. Но выбора у меня нет. Мне придется принять его помощь. «Пасскриптум» Это книга про сына Андрея Королева и Олеси. Первая книга «Я все равно приручу тебя» Книга самостоятельная. Можно читать без первой части.